Просторный двор почтеннейшего сибирского работорговца Исраила Аги окружал высокий тын из крепких, застренных сверху бревен. Настоящий острог! Пиная массивные ворота, шутили казаки. Открывать ворота никто почему-то не торопился. Верно, боялись. А может, там и нет никого? Афония, Спаси Господи, А озадаченно почесал затылок, искоса поглядывая на отца Амвросия, Коева давно уже считал своим покровителем и всячески старался на него походить, что покуда получалось как-то не особо. — Ваголич сказал, есть, — тихо промолвил Иван. — Не Ваголич, а остяк, — тут же поправил священник. Пожав плечами, молодой атаман обернулся, Поискал глазами Маюни и, не найдя, разочарованно свистнул. А сбежал, похоже, Вагулич-то. Ладно, ладно, Астяк. Может, и нет тут никаких дев. Инда глянем, увидим. Иван силой ударил ногой ворота. — Эй, кто там есть? Отворяйте! Иначе сейчас пушку прикатим. Вот уж тогда вам не сдобровать. Не надо пушку атамания. скинув с плеча слоб, ухмыльнулся оглоедушка Михейка. Чай и без пушки сладим, ага. Бить? Еремеев махнул рукой. Бей, Михейка. Ага. Поплевав на ладони молодой здоровяк, раскрутил свою огромную дубину над головой и, хэкнув, ударил ею ворота. Бух! Жалобным скрипом левая створка тяжело отвалилась на землю. «Ну вот», — довольно улыбаясь, Михейка опустил ослоп. «А вы говорили, пушка». «Ты сам у нас за место пушки, добрый молодец» похвалил богатыря отец Амвросий. Да-да, тут же подхватила фоня. Это спаси Господи силище. Заглянув на двор, Иван обернулся и махнул рукой. Ну что стоим? Особое приглашение нужно. Усадьба казалась покинутой, пустой, с разбросанными лопатами и косами двор, распахнутые двери амбаров. Добротное, на высокой подклети дом, угрюмо пялился на незваных пришельцев черными глазницами окон. Нет никого, доложил, заглянув в дом, Силантий. И ничего нету. Похоже, либо все увезли, либо до нас побывал кто-то. Ага, ага, побывал, скривившись, прошептал послушник, и ворота за собой запер. Силантий Андреев Худолицы и сутулы, сокладистый ржеватой бородой. Конечно, был казак добрый, правда, не слишком-то умный, за что многие над ним посмеивались, правда, за глаза больше. Вот как Афоня. Впрочем, сейчас-то, спаси Господи, как раз был прав. Хо! Облокотившись на дубину, вдруг хмыкнул ослоп, глядя как двое казаков все же вытащили откуда-то от словно осиновый лист, человечка в худом рваном кафтанишке и залатанных валеных сапогах, по виду то ли крестьянин, то ли нищий попрошайка. «Ты кто такой есть?» — спросил по-татарски Иван. «Я! Я Ибрагим, бедный слуга!» Вытянутый с выпирающими скулами лицо татарина, Чем-то походило на морду старого Мерина, коего вот-вот готовится пустить на колбасу. Маленькие, какие-то бесцветные глазки трусливо прятались под кустистыми бровями. Узенькая бородка дрожала от ужаса. — Слуга, говоришь? — атаман задумчиво почесал шрам. «Ну — Ну-ну. А хозяин твой кто, человече? — Хозяин? А, один купец-хозяин, да, сбежал нынче, меня на произвол судьбы бросил. — Говорят, купец-то твой людьми торговал. — Торговал, торговал, — чуть помолчав, признался слуга. — Раз говорят, так оно и есть значит. — А кто говорил-то? — Тебе что за дело? Да, так. Ибрагим потряс бороденкой и возвел руки к небу. На все воля Всевышнего, Алла-ляху, Алла. Ты еще помолись, тут, басурманин, отец Амвросий пригрозил татарину кулаком. Ужо смотри у меня, я тебе недобрый самаритянин. А ну, говори, куда хозяин твой девок спрятал? С собой! Упав на колени, тот же заныл Ибрагим. — с собой увез атаман бачка с собой, не оставил ни одной. Нигде нету, хоть все обыщите, поясом достопочтимого пророка клянусь. — Что, и впрямь никого нету? Иван скосил глаза на своих. — Везде смотрели-то. — Везде, господине, — истово заверил Силантий. И дом, и подвал, и амбар обшарили. На конюшне, и в риге смотрели, и птичники. Нигде никого нет. Священник покачал головой. Обманул, видать, Остяк. Ничуть и не обманул, да? Обиженный голос неожиданно донесся откуда-то сверху, с крыши. «Эй, паря!» Атаман помахал рукой. «Ты что там делаешь-то? Гляжу, невозмутимо пояснил подросток. И вы поглядите, вон у крыльца колодец, видите? Ну, там ход потайной, подземелье тайное. Да. И, попытавшись было бежать, ослоб, хватко придержал за ворот и брагим повалился на землю и гносно завыл заругался, с яростью поглядывая на Майоне. — И шайтан, и... Отец России спокойно пнул татарина в бок. — А ну-ка, не поминай нечистого. — Вяжи его, парни, от греха, — приказал атаман. — Там поглядим, что с ним делать. — Так колодец атамане, проверить? — Проверяйте, а как же? Че встали-то? — Смотрите, пасите столько. Там оружные могут быть. — Хотя... Постойте-ка. Еремеев полез в колодец первым. Больно уж любопытство взыграло. Что там за ход потайной? Что за девы? Спустился по веревке вниз. За ним верный оруженосец, молчаливый и всегда незаметный Яким. Лицом прост, волосами пек. Расточка не особенно высокого, однако желистый, проворный, сильный. И ходил всегда неслышно, как тень. За Якимом Силантий, следом — Святой Отец, тот ведь не смог удержаться. А уж потом и все остальные, кто успел. Юный Остяк оказался прав. Слева, в вершках вдвух от воды, все же колодец, виднелся какой-то провал, уходивши вглубь под землю. Продвигаться там можно было, лишь согнувшись в три погибели, но, слава богу, недалеко. Буквально через десяток шагов проем расширился, раздался и высь, так что молодой атаман, следовавший за ним по пятам верный оруженосец, смогли выпрямиться. Глаза еще не привыкли к темноте, но все же Иван почувствовал, что здесь, в подземелье, кто-то есть. То ли по дыханию определил, то ли шевельнулся кто-то. Вот чья-то тень осторожно подкралась слева. — Ежели что плохое удумала, не моги, — спокойно предупредил атаман. — Иначе полосну саблей. А ну, давай выходь. — Вот только и умеете. Саблей! — с насмешкой произнес женский голос. «С бабами только и воевать». «Ты помолчи, с бабами», — обиделся молодой человек. «Лучше скажи, нам вас насильно выкуривать или сами выйдете?» «Да выйдем, чего уж», — снова ответил тот же голос. «Вы казаки, что ли?» «А ты про нас знаешь?» «Слышали. От вас нас и спрятали, схоронили». «Так вылезайте же!» — Иван глухо хмыкнул. «Или с татарами лучше было?» «Да кто его нынче знает, с кем лучше?» Они все же выбрались на поверхность. Сначала казаки, затем женщины. В коротких татарских платьицах, шальварах, басые, с черными глухими платками на головах. «Все?» Глянув на пленниц, спросил атаман. Все разом кивнули девушке. Силанти, Афония, проверьте. Может, там кто-нибудь еще затаился». Отец Амвросий, пригладив бороду, подошел поближе к пленницам, глянул на платки. «Вы что же это, девы, опоганились? Чудры на себя понадевали. А ну, скидавай!» Девушки покорно сняли платки. Казаки ахнули. Словно десять солнц вдруг воспылало. Девы-то оказались красавицей, одна краше другой, трое с волосами, как лен, светлыми, пятеро чернявенькие, с лицами белыми, да как стрелы бровми. Одна рыженькая, да другая... Сразу ты не скажешь... Что за волосы у нее? Вроде бы темно-русые, но с этакими светлыми прядями, словно бы выгоревшими на солнце. У всех полонянец косы, а у этой, видишь, распущены локоны по плечам, на грудь падают, а уж глаза блестящие, нет, сверкающие. карие с этакими прыгающими золотистыми зайчиками или чертиками, кому как покажется. Стройненькая, пожалуй, даже слишком, и грудь не сильно большая, никак у других дев. Вот уж у кого все при всем. Глаз от красавиц не оторвать. Да вот Ивану почему-то это глянулось, с выгоревшими прядями, с очами карями. Носик пряменький, изящный, — Губки розовым жемчугом, не толстые, но и не тонкие, в самую меру. — Эй, дружи-атаман, ты что столбом-то застыл? — шепнул на ухо отец Амвросий. — Слово свое молви, прикажи, что с девицами делать. По бы, на круг их... Не на круг, — вздрогнув, решительно возразил Иван. Разве мы их для того спасали, чтобы потом девичьи чести лишить? А ведь, наверное, именно для того и спасали. Чего ж тут душой-то кривить? Девки-то это кто? Добыча. Полон татарский. Они не общий. И что с ними делать? На круг да бросить. Не с собой же дальше тащить. Так-то оно так. И прикажи, Иван, раздай казакам девок, От того сила его атаманская, власть еще более укрепится. Да и казаки скажут, Люба, с этоками то красавицами еще б. Но атаман сказал нет, сразу почти не раздумывая. А почему так молвил, и сам не знал. О чикарие приворожили. Что ж, нет так нет, охотно поддержал друга отец Амвросий. И впрямь, нечего тут блуд устраивать, бесов тешить. «Одначе девок тут оставлять не след. Колюш решили, так надо до конца дело делать, охранять, а уж потом, как в поход выйдем, отпустим. Вот только куда?» Девушки, чувствуя, что речь сейчас зашла об их судьбе, посматривали настороженно, чутко. Так реглазы держала руки за спиной, верно что-то прятала. нож. Иван чуть помявшись выступил вперед. Вот что, девы, никто вам здесь зла не причинит. в том я своим атаманским словом ручаюсь. а вы, атаман повернулся к казакам. слово мое слышали? да слышали атамане. все как ты сказал будет. «Это что же?» — зашептал, недопоняв Силантий. «Девок нам не дадут, что ли?» «Девок вокруг полно!» — услыхав, Иван махнул рукой. «Эти — наши, этих не трогать!» «Что же о других?» «Ищите! Город большой!» «Хоть прямо сейчас отправляйтесь, только про службу караульную не забудьте!» «О!» — обрадовались казаки — Вот это дело. Поищем, господине, Мы быстро найдем. Девок Еремеев разместил на берегу в шатрах, и все его казаки знали не трогать. То атаманская добыча ему и распоряжаться. Оно, конечно, ежели бы только эти девы были, так можно и возроптать было, а так что, дев в Сибири мало? Да сколько хошь. Приветил Иван девчонок, да теперь голову ломал. Что с ними делать? Ни один думал с приятелем, отцом Амвросием на пару. Да так случилось, что к двум головам еще и третья прибавилась. Девичьи. Та самая кореглазая, что так Ивану понравилась, выйдя из шатра, подошла к реке. Там... Свесив со стула ноги, сидели в задумчивости атаман со святым отчем. Нагнувшись, дева закатала шальвары прямо так к стругу и подошла по воде студеной. Нахально уселась рядом, глазищами стрельнула. — Ну что, казаки, что с нами делать надумали? Отец Амвросии, не ожидавший подобной наглости, скинулся. Твое какое дело, черь! Как решим, так и будет!» «Да я разумею», — девчонка опустила ресницы. «Просто ведь вы про нас ничего не ведаете. Кто мы да откуда? Только что полоняницы знаете». «А ведь она права», — почесав шрам, усмехнулся Еремеев. «Мы ведь и хотели вас допросить, одначе чуть, чуть попозже». Ну, раз уж сама первой подошла, не выдержала. — Не холодно босиком-то? — Холодно. Дева зябко поежилась, повела плечами. — Вот мы и хотели вас попросить. Какую-никакую обувку да армячки, полушубки. то не сыщете? — Да найдем, — махнул рукой Иван. — Сейчас пошлю казаков. — Эй, казачи! — Чугрея, Фоня, Силантий! Ну-ка, живо сюда!» Послав парней за обувкой одежкой, атаман снял с себя полушубок, набросил на плечи девичьи. — Грейся! — Благодарствую, — улыбнулась та. — Меня Настасьей зовут. Или покороче Настя. С я. Стефана Колосова, тележника дочь. — Да у нас мнози Сусолья и Авраама Рыженькая, и Екатерина, Анисья. Кто с самого Града, кто с деревень?» «Постой, постой!» — скосил глаза священник. «Так мы же земляки! Надо же!» «А вы откуда?» «С городка Чусовского, с орла городка Строгановского». «И мы Строгановские!» — Настя улыбнулась. «Татары напали вот, батюшку до да убили». Нас угнали в полон сюда за камень. Потом Израилу купцу продали, сплюнув в воду, дополнил Иван. Так? Не так. Спокойно возразила девчонка. Израил купец сам этот набег и задумал. Денег дал. Девственницы ему нужны были в далекие южные земли, оттуда заказ. Значит. Вы все девственницы, да? Да, с вызовом выкрикнула Настя, опустив глаза. Нас берегли, не трогали. Заказ-то портить нельзя. Ага, ага, задумчиво покивал священник. Значит, батюшка твой с нехристями в стычке погиб. Царствие ему небесное. А матушка? Матушку я и не помню почти. Когда от лихоманки сгорело, я совсем малой была. Пригладив рукой волосы, Иван потрогал шрам. — Ясненько все с тобой. — Другие, девы, говоришь, тоже земель сольских. Угу. Крепко их татары пограбили, пожгли. — Так у вас и дома нету теперь. Куда же хотите идти? — Не знаю, — честно призналась девчонка. — Здесь мы чужие, даже не люди, а так чужое добро. Вы уйдете, татары на нас кинутся. Не схоронимся нигде. — Так Ермак Тимофеевич верно здесь казаков оставит. — Сколько казаков и сколько татар? За всеми не уследишь. Да и казаки... Настя отвела глаза в сторону, вздохнула. «Такие, как вы, попадутся навряд ли. Может, вы бы нас с собой взяли, а? Не вечно же странствовать будете. Где-то ведь придется и зимовать. Или домой обратно направитесь. Вот бы и славно вышло. Одни-то мы пути не выдержим, не сдюжим, да и дороги не знаем». «Умна ты, дева!» поправив висевший на широкой груди крест, одобрительно покивал отец Амфросий. «Одначе еще пойми, — сама же сказала, — дома-то у вас боли нету, никто вы, ничьи, и не ждут вас. Одна дорога в обитель. Ну, то дело неплохое». «В обитель?» Округлив глаза, девчонка отпрянула, словно услышала что-то такое, на что никак не могла пойти. Но хорошо знала, что ничего другого, пожалуй, и не оставалось более. «Что, как черт отладно шарахаешься?» Недовольно прищурившись, святой отец тут же перекрестился. «Прости, Господи, прости!» — помянул нечистого. «Все из-за тебя, черь! Уф!» Настя опустила ресницы. «Не гневайся, отче!» Просто я сказала, что думаю. «Может, и взял бы я вас с собой», — подумав, негромко заметил Иван. «Ежели бы один со своей сотней. А так? Это надо бы разрешение головного атамана Ермака Тимофеевича спрашивать». «А он разрешит?» «Да нет, конечно. От подни дни войски раздоры, слабость» а слабыми нам сейчас никак нельзя быть. Ну вот, повернув голову, девушка посмотрела вдаль за реку, на низкое серовато-белесое небо и прячущееся за облаками желтое холодное солнце. Как батюшка мой покойно говаривал, куда ни кинь, всюду клин выходит. Ты бы, господине, что бы на нашем месте сделал? — Не знаю. — Еремеев снова почесал шрам. — Наверное, здесь бы остался. — Да, тут опасно, так ведь и везде тако. Зато никуда таскаться не надо. Ермак Тимофеевич, верно, или казаков, или замеренных татар оставит. Кого-то, из-за главного. Вот к нему вас завтра и отведу. Накажу, чтоб охранял да присматривал. «Ой, господине, с тоской вскинула очи Анастасия. «Нет у нас здешним никакой веры. И все же придется уж как-то жить. Придется. Послушай-ка, атаман вдруг встрепенулся. Все спросить тебя хочу, только не обижайся». «Не обижусь», — спрашивай господине. «Вот». Подружки твои все с косами, а ты косматые ходишь. Почему?» Настя так сверкнула глазищами, словно был бы нож метнул лоб. Однако успокоилась, ответила ровно. «Обрезали мне косы-то, не видишь? Приказчики Исмаила-купца. Слишком уж непокорная была, неприветлива». Теперь, ежели косу заплести, не коса, а обрубок какой-то выйдет. Лучше уж так, как ты сказал, косматый. Ближе к вечеру, солнце садилось уже, явились свободные от караульной службы казаки. Те, кого младший атаман отпустил в город. Вернулись довольные с весистыми котомками добычи. Уселись у костров, смеялись, шутили, да со смаком вспоминали каких-то знойных татарских девиц. А слоб даже перед атаманом не удержался, похвастался. Ни одно не пришибли, такие девки пались добрые да податливые. Сказали, что из гарема. Иван спрятал усмешку. Вот и хорошо, что повеселились. Селанть еще греем да Сафони где? Да не видели. Верно, не приходили еще. Селантии, Чугрей и Афони вернулись чуть погодя, когда уже начинало темнеть, и в синем с туманной поволокую небе загорались тусклые звезды. Вернулись, конечно же, не пустые. Принесли и полушубки, и женские мягкие сапоги из юфти и замши, да и обувку попроще, зато потеплее, из войлока валенную. Пока суть до дела, Иван велел переставить шатры подальше, за рощицу. От греха, чтобы девицы видом своим казаков не смущали. Там же разложили костер. Девчонки сидели, грелись, разговаривали промеж собой о чем-то. Иван им не мешал, хотя очень хотелось поговорить с Настасьей. Даже не поговорить, просто посидеть рядом. Может быть, даже за руку ее взять, заглянуть в очи карьи. Эх, мечты! Другой бы на месте атамана взял бы деву силой по праву победителя, приволок бы в шатер, кинул, потом отдал бы на круг и ни о чем не ломал бы голову. Никто бы не осудил, наоборот, все казаки завидовали бы. Так бы следовало сделать, однако... «Однако, как ни крути, а девчонки-то свои, русские, казаки их из полона спасли, от судьбины рабской избавили, и что же, для того, чтобы самим попользоваться добросить? Как-то нехорошо получается, как-то не очень... Да, не по-христиански, — согласно кивнул отец России. «Мы же все-таки не язычники». Ни татары Кучумовы, ни самоедь дикая. Иван вздрогнул. — Это ты о чем, отче? — Да ты о вслух рассуждать начал. Вот я и встрял. Священник улыбнулся в усы и продолжал уже громче, но как-то без надрыва, благостно. — Знаю, тяжко тебе, друже. Видел, как ты на кореглазу это смотрел. Но... «Себя же ты, Иван, пересилил, отринул вожделение свое, то по-христиански, как сильному и положено. А будь еще, буду деву смущать, так молись, молись чаще, сын мой». «Да», — грустно вздохнул Иван, — «молиться надо. охотче. один ты меня понимаешь». Оба сидели вдвоем у костерка, разложенного меж берегом и рощей, где расположились девы. Оттуда доносились разговоры и даже иногда смех, впрочем, заглушаемые удалой казацкой песни, что доносилось с берега. «Ой ты, парень удалой молодой, красный молодец, да с мечом в руках, да с мечом в руках, да с булатной сабелькой!» Иван повернул голову. «Ну что, отче, пойдем, посидим с нашими. Заодно и караул бы к девкам приставить не худо». Священник кивнул, поднялся. Русоволосы, высокие, сильные, с пронзительным взглядом синих, как небо, глаз. Поправил на груди крест, перекрестился. «Инда, дружи, атома, не идем. Песен послушаем». Заодно потом и помолимся вместе, за место вечернее. До песенников друзья не дошли. Остановились раньше, у небольшого костерка возле старого, росшего на небольшом мысу Дуба. Там тихо было, а собрались кругом свои. Михейка, Ослоп, Чугрей, Афоня, спаси Господи, Силантий. Не просто так сидели, слушали. А кроме казаков у костра оказался давишний остяцкий отрок — Майони и тыргын. В малице из оленей шкур на поясе рядом с кресалом и ножом бубен привешен. Наверное, тот самый, из-за которого бедному парню едва не перешибли хребет. Юный остяк не просто так сидел, рассказывал. А казаки, затаив дыхание, слушали, видать, интересно было. «Вечерие эти, казачи!» Услыхав знакомый голос, воины обернулись, вскочили, приветствуя Тамана и святого отца. «Садись от костерку, Иван Свет Егорыч, и ты, святый отче, садись. Ушицы?» «Да, не откажемся. А ты, Вагулич, дальше что говорил рассказывай. Нам тоже интересно послушать». Ушиться у казаков ныне оказалось знатная, жирная, наваристая, из вкусной нельмы. Иван с удовольствием прихлебывал из общего котелка да время от времени дол на лодку, чтобы скорее остыло. И вот прогнали народ, сиртя другие народы, тихо продолжал Остяк. И пошли беглецы на север, на Ас реку и дальше. А по пути забрели в подземелье, где волею могучего бога по имени Нур-Тарум томился в узилище злой дух Куль-Атыр, коего, не ведая, что творят, и освободили Сиртя. А Куль-Атыр решил их использовать, чтобы то, что было добром, сделать злом, а что было белое, сделать черным, для чего и научил Сиртя злому черному колдовству, а те сами стали, как куль-атыр, и все пять душ их мужчин стали черными, и четыре души у женщин. — Эй, эй! — не выдержав, прервал отец Амвросий. — Ты что такое несешь-то? Какие пять душ? — У нас, народа Асьях, у каждого мужчины по семь душ. Невозмутимо ответил рассказчик. — А у сертя по пять было, да. У женщин наших по шесть душ, а у сертя по четыре. Из всех душ две главные. Одна в ребенка вселяется, другая в царство куль-атыра уходит. Вот-вот, искоса глянув на внимательно слушавших казаков, священник нехорошо прищурился. «Прямиком к вашему черту!» «Куля тыр не черт!» — сверкнув глазами, возразил Майони. «Много, много хуже! Он забрал души сиртя, и теперь там, на севере, за Ас-рекой, что вы называете Обью, и дальше, к большой воде, их колдовская земля, земля злого солнца и вечного лета!» Это солнце зажег сам Кулятыр, да, а питается оно душами и человеческой кровью. И чем больше душ, тем сильнее и злее горит это солнце. Оттого в той земле жарко в любую стужу, а черные колдуны Сиртя волю своего гнусного повелителя хотят взять под свою власть все земли, до которых только смогут добраться. И тогда еще больше душ, еще больше крови будет питать солнце куль-атыра, и зло заменит добро повсеместно. Отец России дернулся было, да Иван ухватил его за локоть, придержал. Мол, не мешай покуда, дай послушать. Тем более, что дальше-то рассказ пошел куда более интересный. Злое солнце стережет огромный золотой идол, изображение самого злого духа Кулятыр. И в каждом селении колдунов, сиртя, есть такой идол из чистого золота. У кого побольше, у кого поменьше, да. — Что ты говоришь? — заинтересованно перебил Еремеев. Что на севере золото есть? — Есть. Маюни прикрыл глаза. Сертя его на малых реках своей земли моют. Много там золота, очень много. И золотые идолы всюду стоят. А главный очень, — очень-очень большой, прямо огромный. — Что, и в струк не влезет? Полез поперек батьки Силантий. Отрок задумчиво взъерошил затылок. «В струк, пожалуй, влезет, только в хороший, большой струк Иван погладил пальцами вдруг занывший ни с того ни с сего шрам. «А ты часом не врешь, парень? Сказки нам тут рассказываешь. Ты сам-то этого идола видел?» «Тот, кто его увидит, умрет», — тихо пояснил Маюни. «Колдуны и сиртя победят всех, ибо в целом мире никто не может противиться их черной злой сире. К тому же золотого идола стерегут свирепые драконы и огромные змеи». «И ты тоже их, конечно, не видел». «Не видел», — согласился Остяк. — Ну, знаю. Мой дедушка шаман был. Да. — Вранье! — отец Амвросий резко поднялся на ноги. — Не знаю, кто как, а я так ни единому слову не верю. Солнце какое-то, вечное лето, драконы. Сказки! — Совсем не сказки, — решительно вскинулся отрок. — У многих, спросите, Да. В Оголичи пленные тоже про ту землю рассказывали», — неожиданно вступился за Маюни Михей Кослоп. «Я сам слышал и про солнце, и про золото, и про идола золотого». «Даже обычно молчаливый Яким, оруженосец и тот подал голос. И я про то слышал». Иван лишь руками развел. Ну, все про все слышали, а кроме меня, да еще отца в Руси. Священник вдруг потупился. Признаюсь, и Азм Грешен. Слухи доходили. До да сказки. Коре, многие говорят, может, и не сказки. Дотронулся до своего шрама молодой атаман. Может, что-то такое и есть. Маюни. «Ты путь на север показать сможешь?» Подросток вздрогнул, зеленые глаза его от ужаса сделались черными. «Да вы что, и вправду хотите туда идти?» «Может, исходим?» Улыбнувшись, атаман обвел взглядом своих. «А что, казачи, коли там золотой идол стоит?» так надобно его отобрать, допустить золото на благое дело. Тем более люди там худые, одни колдуны нечестивые. А вот мы-то и разрушим их мерзкие капища, с воодушевлением воскликнул отец Авросий: Принесем заблудшим душам свет животворящий православной веры святой. Крестим язычников, храм сладим, Да ради такого дела жизни не жаль. Кто как, а я с тобой, Атамане. Тем более, Строгановы нам право такое дали, своим ходом идти. И мы с тобой, Иване Свет Егорович, — немедленно откликнулись казаки. Глаза их уже горели тем самым желтоватым огнем, что всегда чующих близкую добычу охотников за удачей. Вряд ли. Вряд ли манили их христианские подвиги. Все же простые люди без всяких. Золото, золотой идол. Затем ведь многие, да почти все и шли. — Так ты, парень, в проводники к нам не пойдешь? — Не пойду, — в ужасе откликнулся Маюни. — Вы безумцы! Вы там погибнете все! а души ваши станут пищей для куль-атыра. Насытившись, он явится и в вашу землю, да. — Ясно, не поведешь, — задумчивости покивал Еремеев. — А Австрог, значит, идол тот золотой влезет. В крайнем случае можно пушки выбросить, одни пищали оставить. — О боги! — воздев руки к небу, кричал юный остяк в нескрываемом страхе. О великий нум Торум, о Полум Торум, повелитель охоты, о небесно надиратель мир, сунсехум и колташе к богиня земли. Образумьте этих несчастных безумцев, пока еще не поздно, образумьте или погубите еще в пути. Никто не обращал внимания на его причитание. Блеск золотого идола, огонь наживы, сейчас затмевал все. Вот что, Яким, деятельно распорядился Иван. Давай, собирай всех наших на круг. Решим, что да как. Да, Тамане, не сомневайся. Все до единого согласны будут. Чем невесть что, невесть где искать? «Здесь-то пути ясные?» «Да уж, ясные», — косясь на уходящего прочь Маюни, атаман потрогал шрам. «Все на север, вниз по реке, в пути и перезимуем, а по весне вперед. Глядишь, осенью уже и домой вернемся. Не пустые, ага. Мыслю, а ты дала того золотишка каждому хватит». Ах, отамани, батько! Обычно сдержанный оруженосец прикрыл глаза рукой. Ох, и заживем! Заживем, заживем, Якими! Негромко захохотав, Иван, потрепал парня по плечу. Иди, парень, действуй! Смотри только, чтоб чужие казаки не прознали, только свои. Хотя их Ермак и не отпустит. Да! Там немец один есть, Ганс Штраубе. Рыжеватый такой, носатый. — Знаю я Ганса, — ухмыльнулся Яким. — Со Смоленска до Могилёва ещё. Воин добрый. Вот-вот. Вот ему и шепни. Только чтоб другие не услыхали. Остецкие сказки Майюни нынче оказались той самой каплей, что переполнила чашу. Не то чтобы терпение молодого атамана, хотя и этого, пожалуй, нельзя было сбрасывать со счетов. Все же хотелось ощутить себя, именно себя, главным, а не ловить каждое слово Ермака до косые взгляды его воевод. В конце концов, у Ивана имелась своя личная сотня из людей, преданных ему одному и ему одному веривших. И все эти слухи о золоте в низовьях оби реки, давно уже доходившие до казаков, от тех же проводников Вагулищей, и нынешние слова юного стика это все пришлось как нельзя более кстати: уйти, быть самому по себе, без всяких начальников, отыскать золотого идола, вернуться богатым. Кстати, И девок можно будет взять с собой, своей собственной волей. Ну-ка, скажи, кто против. Взять, да. Ну, не бросать же.